В первые дни фронта, в тяжелые, ошеломляющей растерянности, описанной у него самого он намного сдержаннее в повести подвиг лейтенанта Беляева. Он показал повесть по Устовскому, и тот уже знавший песню Акуджавы столь же горячо и одобрил. Акуджава написал от о та русских страницах последний автобиографический рассказ. Все еще впереди. 1997 год.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 Вот почему таким шоком для читателя шестидесятых стал булгаковский мастер, написанный без этой оглядки. Определить, где именно советская гнездилась и в чем себя проявляла, непросто, особенно если перед тобой талантливый текст. Существовали вопросы, которые советский герой не имел права себе задавать. Вещи, которых он не видел, эмоции, которых не испытывал.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 И даже романы Аксёновы не исключение. Трифонов был первым, кто научился этой редукции избегать. Там у него, где у героя должны быть страхи, стыд, вопросы о смысле, память о стёртых из учебников, годах или людях, может быть, оставлен пустой, незаписанный холст, лакуна, как в обмене, но чувствуется, по крайней мере, пространство. Но это чувствовал, конечно. Появилось ругательное словечко «потя».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 Но он умудрялся жаром авторского темперамента расплавить шлак будничной речи, вернуть слову вес и смысл. Панченко вспоминал. Начальник областного цензурного управления впился в строй Корнилова. По утру, разругавшись с жинкой, по усадьбе ходил блажной, с незастегнутой ширинкой и босой, как луна башкой. Корнилов согласился поправить и принес вариант с застегнутой ширинкой.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 Для демонстрации в обкоме Акуджава представил другую прозу, набросок будущей детской повести «Фронт приходит к нам», задумано еще в Калуге. Правда, в обкоме на художество составители смотрели сквозь пальцы. Что страшного могут протащить в областной альманах Кто его заметит, несмотря на участие молодых столичных знамениц, лишь и похвалит за остроту? Масштабов разгрома не представляли себе даже составители. Панченко предполагал, конечно, что книгу могут остановить, потому торопил типографию. Это наш подарок двадцать второму съезду. Съезд открывался 17 октября в аврально достроенном Кремлевском дворце съездов. Первые тысяча экземпляров продавалось в киоске при входе. Только эту тысячу и напечатали на приличной бумаге. Все остальное на газетной. В альманах в бледно зеленые суперобложке с березками размели в мгновение ока. Из запланированных 75 тысяч экземпляров успели напечатать всего тридцать тысяч, но, по моим наблюдениям, тарусские страницы бывали в каждом московском интеллигентном доме. Наш семейный экземпляр беспрерывно ходил по рукам. Громит начали сразу, сначала в Калужской областной газете «Знамя», потом повсеместно. 23 декабря 1961 года начальник главного управления по охране госстайн при Совете Министров СССР Романов написал ЦК КПСС-докладную записку. Не знаю, какие военные тайны он смотрел во иммонахи, но потребовал рассмотреть в соответствующих отделах ЦК. Левиту сняли.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 В этом заключался один из парадоксов его биографии. В Тарусских страницах хватало другой крамолы, но критиковать ее значило признавать, что описанные факты имеют место. Затеялся по чреватой опасностями спора современности. Тот самый разговор по существу, которого тогдашнее общество смертельно боялось. Не только верхушка, подчеркиваю, но и общество уже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 Должен был благодарить тех, кто своей смертью спас живущих сегодня, в том числе его самого. Другие, более сдержанные рецензенты, ставили в венок у Джави то, что война в его изображении просто война. А смерть просто смерть, так как война наша особенная и смерть наша советская, героическая. Впоследствии мы увидим ту же претензию предъявитому рецензенту его первого сценария «Пусть всегда будет солнце»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 Как же восторг перед этим двором с его грубостью? Но это ответим. Двор был единственным местом, где к ним относились по-человечески. Он был оазисом взаимовыручки в пространстве, где все друг друга только топили, за не отменяет дворовой грязи и грубости, но они там были не самоценны, а то сказать, побочны. Двор стоял не только из этого. Да и потом, здесь перед нами часть личного мифа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 Он бесит, а те, кто сохранил, ободряет и утешает».